Сверхважных. И только уже оказавшись в главном подъезде, у проходной Дорин сообразил, что без пропуска никто его внутрь не пустит. Позвонил Октябрьскому в кабинет. Никого. Ах, да рано еще. Ответственные работники. После ночной службы только -то к спать легли. Домашний телефон старшего майора Егор не знал. Как быть? Ждать, пока не появится кто-то из знакомых? Ехать к шефу домой, в дом на набережной, а если его там нет, так зря время потратишь. От этих колебаний оживление как-то увяло. На смену ему пришла неуверенность. А какие такие важные сведения намерены вы сообщить шефу, товарищ лейтенант? Что остались живы и ужасно радуетесь свежему воздуху, чистоте, свободе? Задание вы провалили. Более того, почти месяц прослужили радистам у немецкой шпионки. При этом саму шпионку упустили с концами. То-то шеф обрадуется высокой вашей результативности. Отсюда тебя надо, вот что, сказал себе Дорин и совсем скис. На работу густо шли сотрудницы. Время было без пяти минут девять. Показалось и знакомое лицо Галева Лиулина, с которой сидели в засаде на Кузнецком, скользнуло взглядом по лицу Егора. Не узнала, не мудрено. А он до того пал духом, что не окликнул их. За Галей шли еще две женщины, обе в военной форме, предъявили пропуска, прошли мимо контроля. Одна с короткими черными волосами, выбивавшимися из-под пилотки, зацепилась юбкой за стойку и сердито обернулась. И Егор схватился руками за колону. Это была она, Вассар, в защитной гимнастерке. В сапогах, с петлицами сержанта госбезопасности. Выругалась, вот зараза, дернула юбку и скрылась за поворотом коридора. Больше всего на свете старший майор Октябрьский не любил необъяснимых явлений. Заметьте, не тайн, которые вызывают желание поломать голову и найти разгадку, а именно необъяснимостей когда происходит то, чего никак не может быть, и непонятно почему. С годами подобные казусы в его жизни встречались все реже. Октябрьский научился почти безошибочно понимать скрытый механизм любых событий и логику человеческих поступков. Тем сильнее он нервничал, когда происходило что-нибудь не укладывающееся, ни в какие рациональные рамки. Накануне ночью он был у наркома с аналитическим отчетом, который готовил без малого месяца. После провала операции «Вассер», которая могла бы дать ответ на самый главный вопрос, начальнику спецгруппы затея пришлось пойти обычным путем — сводить агентурные сведения, данные армейской разведки и показания перебежчиков, проверять и перепроверять источники. И как говорили во времена юности старшего майора, отделять зерна от плевел. Информация шла двумя противоположными потоками. С одной стороны, дислокация германо-венгерско-румынских войск на западных рубежах СССР была завершена. Сила собрана, такая, какой в истории войны еще не бывало. Разведки приграничных округов засыпали Москву паническими донесениями. Немцы готовы. Вот-вот ударит. Но стратегическая разведка, работающая в глубоком тылу, а стало быть, обладающее большим охватом, доносило, в немецком генштабе разрабатывают план по молниеносной переброске огромных масс войской и техники на юг. Имеется некий сверхсекретный план Баязет, предусматривающий вторжение в Турцию с последующим выходом на Ближний Восток. Все части и соединения срочно укомплектовываются переводчиками, не с русским языком а с арабским и турецким. Для этого экстренно мобилизованы студенты всех востоковедческих факультетов. По данным второго контрразведывательного управления НКГБ, действия Абвера на территории Советского Союза многократно активизировались, но в специфическом направлении идет интенсивная переброска агентов в Закавказье и Среднюю Азию. Часть из них затем переходит турецкую и иранскую границу. Нарком! торопил Октябрьского с итоговым докладом. А на наркома, само собой, наседал вождь. Но старший майор медлил.